Это «Гелириум Тременс». Самый страшный кошмар алкоголиков. Слышал о такой? Как тесен мир. В смысле? Да и не успел толком освоиться с видимым миром иллюзий. Как случайно познакомился с нужными сущностями. А как познакомился-то? Она к соседу приходила. Нет, я с ней шапочно познакомился, не более того. Это в любом случае больше, чем ничего. И что, ее можно уговорить что-то для нас сделать? Практически невозможно. Она иногда выполняет желания подопечных, но тебе никак не войти в их число за у нас время. Это еще почему? Надо месяцами пить, не просыхая. А потом остаться без любимой жидкости на несколько дней. Но тебе это не светит. Зато я знаю того, кому светит. Мужики, вы пока думаете, что и как, а мне нужно поговорить с этим самым соседом. С Фёдором? С ним. Минуту, Влад, а как же мы без тебя будем общаться с чёртом? Учите азбуку Морзе-парней. Я пошёл. Пусть Липсик останется. У меня появилась идея на его счёт. Владислав посмотрел на черта. Тот пожал плечами и кивнул. Не знаю, не знаю, что задумал Макар, но пусть рискнет. Макар теребил пальцами по столу. Липсик сидел неподалеку и наблюдал за тем, как черти в бутылках ненамеренно синхронизировали свои удары. Коробка подрагивала все сильнее и сильнее. Вот интересно мне знать, а если бутылки складывать в одно место, не войдут ли они когда-нибудь в резонанс с хранилищем и не разрушит ли его? Кстати, да. Если хранилище растрясется, удары черти в бутылках зафиксируют сейсмологи и слетятся к эпицентру, как пчелномет. Вот они и удивятся, увидев тысячи пустых и дрожащих бутылок. Не надо так шутить над учеными. Они нам всю карту мироздания порушат от обиды Будет вам после этого дважды два равно 5 и фика проверьнешь Ну, жизнь штука строгая Ген, а сколько у тебя денег с собой? Тысячи полторы есть А что? Этого хватит, давай шишь тебе, свои трать Как не стыдно, я свои давно потратил На что, на что хватит? На покупку мобильника У тебя есть мобильник Потерял его, что ли? Ну, это не мне, Липсику. Да без разницы. <coughs> Кому? Липсику? Именно так. Ты решил купить чёрту сотовый телефон? Я правильно понял? Именно. А зачем? Странный вопрос, Гена. Чёрт перетянет мобильник в свою реальность. Но радиоволны одинаковые в обеих реальностях, и чёрт сможет разговаривать с нами, не выстукивая сбоку Морзу сковородками по голове, а вполне современным способом бесконтактного общения. На крайний случай вышли тсмску. Деньги на счёт я готов отдавать собственные, а поскольку входящие бесплатно, то Липсику практически не придётся пополнять счёт. Но ты забыл одну деталь Какую? Телефону нужна подзарядка У чертей в их реальности есть электричество? Нет, вашего электричества у нас нет Эх, жаль, что мы его не слышим Ай, меня кто-то укусил Зато ощущаем, есть контакт Почему-то я один ощущаю Вот теперь понять бы, это положительный ответ или отрицательный? Легко! Липсик, если ответ положительный, то кусай Макара один раз, а если отрицательный, то два! Издев... Эй, чертяка! Гену тоже кусай, по очереди! Пусть тоже налаживает контакты с иными цивилизациями! То что, я вам собака, что ли? Вам надо? Вы кусаетесь. А, да, вы же меня не видите и не слышите. Блин. Сколько раз он тебя укусил? Геннадий был рад тому, что черт оказался ближе к Макару, чем к нему. Он не любил, когда его кусали даже обычные собаки, а не то что паранормальные черти. Два раза. Это плохо. Еще бы, теперь от бешенства лечиться. Ай! Макар потер ногу с утроенной силой. Несколько произнесенных им междометий оказались к месту, но были малоинформативными Геннадий высказался бы конкретнее, но Макару сделал скидку на возраст Молодой еще, ругаться толком не умеет «Что такое?» «Он опять укусил! Мне не нравится такой способ общения!» «Сколько раз?» «Два!» Геннадий расплылся в улыбке «Липсик принес добрую весть» Тебе не придется лечиться от бешенства, но идея с сотовым обречена. У нас нет возможности заряжать аккумуляторы, попавшие в реальность черта. Ой, выкрутимся. Каким образом? Обычным. За возможность общаться с представителями потустороннего мира люди готовы душу продать, а мы всего лишь скинемся на аккумуляторы. Закажем в магазине штук 100 и пусть лежат до поры до времени. А когда закончится или устареет, купим новую партию с новым телефоном. И порядок. Убедил. Иди, покупай. А я останусь за дежурного. Липсик, ты не уходи, пока мы телефон не принесем. Сложно вручать телефон черту, когда его нет на месте. Ай, Липсик, у нас макар создан для укусов. Сейчас как дам больно. Да не переживай, от бешенства уколы делать не придётся Почему ты так уверен? У него может быть долгий инкубационный период Ай! Липсик! Липсик! Хорош уже! Обкусал насмерть! Следы на всю жизнь останутся! Патологоанатомы с ума сойдут, пытаясь определить следы зубов, а они видят Ой! Ай! Ай! Липсик! У меня интуиция сработала Все, я побежал. Интуиция у него сработала. Бормоча нехорошие слова, Геннадий сел за стол с компьютером и положил перед собой лист бумаги и ручку. В трудные моменты, когда он ничего не мог изменить или сильно нервничал в одиночестве, он начинал сочинять боевые стихи, в которых описывал самые разнообразные эпические битвы. На общее счастье стихи сразу же отправлялись в корзину, и никогда никем не читались. И только сегодня у Геннадия появился читатель. Невидимый, неслышимый, но ужасно придирчивый. Чёрт читал вирши Геннадия, каждый раз покатывался от смеха и дрыгал ногами. Обзывал неудавшегося поэта графоманом и снова читал. Но спокойствие не проходило. Геннадий постоянно ловил себя на желании молча свернуть бандитам шеи. Ну ты и маньяк, братец Пол пачки бумаги извел А давай, давай мы тебя натравим на бандитов а? И ты превратишь их в такую же кучку Ау, ты меня вообще слышишь? Ау Была моя воля, я бы всех у вас головами от тумбочку стукнул бы. Вот тогда бы вы меня точно услышали. Устав писать стихи, Геннадий вспомнил золотое детство и начал складывать из чистых листков самолётики. Самолётики один за другим падали в дальнем углу комнаты, и невидимый чёрт взирал на них с нескрываемым чувством изумления. Взрослый человек, а чем занимается? Наконец-то! «Доставай, а я пока отдышусь!» Геннадий ловко запустил последний самолётик в коридор. На пороге оказался очередной алкоголик, почему-то решивший, что раз здесь горит свет, то фирма работает, и его проблему решат прямо сейчас. Самолётик задел его за ухо и упал в метре от ступенек. А вы, я погляжу, и сами уже набрались нехило. Вам чего? А это у вас избавляет от алкогольного запаха. Я плачу деньги». 20 рублей за Мне надо прямо сейчас, пока оставшие гаишники не догнали. Ты же пешеход. Какие к чертям гаишники? Пешеходные, дурень. Реально, что ли? Да, они сами мне об этом сказали. На прошлой неделе президент создал эту э О, Государственную пешеходную инспекцию Да Слушай, а чем она занимается? Как обычно Ну, штрафы собирает Ну, там, за пьянство, там, курение И еще за это непристегнутый ремень на брюках Представляете? Теперь всех заставят носить брюки Там, шорты, юбки Исключительно с ремнями А, и с застегнутыми ширинками, а? Так, застегнись В чем проблема-то? Не хочу Застегивание ширинки ущемляет мои права А ты уверен, что именно права? Короче... Вы будете меня выздоравливать или не будете? За двадцатку я даже палец о палец не ударю А вот это зря Я мог бы стать вашим ежедневным клиентом Вы мне еще памятник поставить Я я такую прибыль принесу Целых 600 рублей в месяц Знаешь, друг, я лучше умру нищим Но тебя разорять не стану Ступай себе со своими шестью сотнями прямо на улицу И там ни в чем себе не отказывай Ну там лимузины, яхты, особняки, самолеты Покупай пользуйся А мы тебе ничем помочь не сможем И у нас обед Все, мы закрыты Лодыри, чтоб вы обожрались здесь что такое-то? Кто вас тут кусается? Макар и Геннадий переглянулись Это совесть тебя кусает, парень Совесть Успешил бы ты отсюда, пока она тебя совсем не загрызла Да я, да вы Ай, а, а, а. Спасибо, Липсик Надо же, 20 рублей Ушам своим не верю И еще считает это приличными деньгами Ну, может быть, он ушел в запой в конце 20 века и еще не знает про инфляцию. Мне больше интересно, что это за инспекторы такие. В интернете о них ни слова. Нашего олигарха удачно разыграли. Ой, лишь бы чиновники идею не подхватили. А почему вы нет? «Всем в обязательном порядке выходить на улицу в парадном, поглаженном и начищенном таблеском. Красота же, «Такая красота меня пугает!» «Куда больше меня пугает всеобщее свинство!» а? Геннадий сложил самолетик из последнего листка, обнаруженного под столом, и точно запустил его в сторону выхода. Самолетик упал у дверей. «Оно и видно!» Да, когда? Когда будем говорить с Липсиком? Не втерпёшь. Сейчас мобильник заряжу, и мы услышим реальный голос чёрта из другого пространства. Липсик склонился над коробкой и прочитал надписи. Известная фирма, но телефон оказался одним из самых дешёвых. «Для первого представителя иной реальности, с которым человечество устраивает контакт, ты мог бы купить что-нибудь подороже». Я бы не обиделся бы. Честно-честно. <свят> <свят> Совет директоров этой фирмы сошел бы с ума от радости, узнав, кто использует этот телефон для разговоров. Такая реклама им вовек не снилась. И кто им об этом сообщил? Ты? <свят> ну уж нет. Чтобы меня считали психом еще и за границей. Та же проблема. Значит, мы никому ничего не расскажем. Поэтому японцы останутся в добром здравии и в ясном уме, «До самой смерти». <гас> «Слушай, Макар, а этот странный алкоголик, он, случаем, не посланник от Карабаса?» «Больно пристально он смотрел в мою сторону, словно пытался понять, не притаились ли, где у нас настоящие омон -овцы. «Думаешь?» «Не уверен. но ну, не зря же говорят, если вы не параноик» то не значит, что за вами не следят, а? Угу. Да и ладно. В конце концов, мы не обещали быть вежливыми с разными алкашами, даже присланными в качестве наблюдателей от бандитов. Согласен. Макар раскрыл коробку и разложил на столе сотовый, зарядное устройство и документы на 20 языках, совершенно нечитаемые привыкшему к латинице и кириллице человеку. «Липсик, я купил тебе номер как раз подстать вашему брату. Заканчивается на три шестерки. Пришлось переплатить за этот номер тройную стоимость. Зато теперь мы будем знать, когда звонишь именно ты». «Для начала пусть перетянет сотовый в свою реальность!» Паспорт на сотовый сам собой сдвинулся с места на сантиметр и слегка повернулся на бок. Макар вытаращил глаза и едва не уронил телефон на пол. «О, ты это видел? А как же, Липсик, а ты еще раз так можешь?» Черт дотронулся до инструкции и охотно сдвинул ее с места. Макар восхищенно выдохнул, и чёрт расплылся в счастливые улыбки. «Макар, ты меня поражаешь. Неужели забыл, как черти превратили институт в горку из досок, кирпича и бумаги? И нам нам по первое число, а? Сдвинуть бумажку для них, расплюнуть, фу, и всё». «Вот пусть он заберет инструкцию в свою реальность, и тогда я буду восхищаться вместе с тобой». Липсик вздохнул. Хотя он и говорил Владиславу о том, что черти способны перетянуть к себе немало вещей из человеческого мира, на самом деле не все обстояло так просто. Когда вокруг не было пьяных, контакт с человеческой реальностью оказывался минимальным или вовсе отсутствовал. Только алкоголики в силу неведомых чертям причин пробивали брешь в пространстве, и тогда черти могли брать из людской реальности все, что заблагорассудится. В основном – ударные инструменты для долбежки тех самых алкоголиков. Сейчас способность перетянуть вещи к себе зависела от того, как долго еще простоит у входа в офис выпивоха. Тот самый, который смотрел на свою руку и думал, зачем он держит в ней бумажный самолетик. Стоило поторопиться. СПОКОЙНАЯ Конец 21-й серии. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru.